Глава 5. В которой герой слегка мерзнет, пытается уничтожить несколько обладателей платьев и каблуков, а также посещает больницу. Холодает, однако. Я выдохнул и с неудовольствием отметил, что вырвавшийся из легких воздух напоминает дым без всякого магического воздействия с моей стороны. Диспетчер, в чем дело? Аварийные системы поддерживают температуру, пригодную для выживания жителей станции, но она может быть существенно ниже комфортного диапазона. Неуверенно ответила голограмма. Или возможен выход из строя управляющих компьютеров климатических систем. Не исключен также вариант воздействия со стороны флоренитов. Им такие низкие температуры безразличны, а вот лишенным защиты людям могут оставлять некоторые неприятности. Холодный воздух – это проблема? Незначительная, подумав, решил я, хлопая себя по плечам, чтобы согреться. Трупы зараженных, которые по-прежнему лежали в местах своего окончательного упокоения, никуда не делись. И они, понятное дело, прибыли сюда не прямиком с нудийского пляжа. Брезгливость же, скажем так, подвратительность избавления избавление относительно свежих и неразлажившихся покойников от уже ненужных им вещей, не входила даже в первую сотню проблем, которые могли вызвать у боевых магов отвращение. У нас есть более важные дела, например, раздобыть еду. Слушай, диспетчер, где у тебя тут столовая? Признаться честно, после возрождения я дико голоден, да и термос бы не помешал снова пополнить кофе и таскать с собой, в качестве, так сказать, личной батарейки. «Лейтенант, тут у есть небольшая сложность», — смутился диспетчер, чья голограмма в этот раз почему-то решила не скупиться на видимое проявление эмоций. «Видите ли, продовольствие в нашу систему обычно завозили извне, а до того, как планета Анчар оказалась блокирована, некоторое время бои шли на дальних подступах, мешая подвозу товаров первой необходимости. Ну и потому в осаду попала самостанция, куда стягались остатки населения». «Короче, жратовы у тебя нет», — уныло констатировал я, вспоминая пожар, в котором наверняка пропали свалившиеся на мою голову консервы. «Продовольствие уже больше недели распределялось централизировано из-за жуткого дефицита», — кивнул Искин. «Конечно, на станции имелись некоторые запасы, да и беженцы с собой кое-что привезли. Но вот в четвертом доке еды нет. Совсем. Я даже про ту заначку, которую вы обнаружили, не имел информации. Вернее, она имелась, но в архивах. Как малоценная деталь одного из самых обычных дней. И просматривать такие сведения без подробной наводки будет лишней тратой ресурсов». Мой живот заурчал, явно не согласный с подобным предложением. Я был склонен поддержать его мнение. Дебафы голода и истощения в нереальности имеются, и они ну просто очень неприятные, а смерть от них, увы, не спасает. Ладно. Даже обычный обыватель, не способный поддержать свою жизнь магией, может обходиться без жратвы от недельки до месяца. А здесь были десятки тысяч человек. Оставшихся от них запасов мне и остальным выжившим хватит надолго. Вряд ли флориниты специально охотились за консервами или сухпайками. Я со вздохом помахал в сторону остатков зараженных. Одно из тел привлекло мое внимание тем, что оно было одето в простую черную кофту с длинными рукавами и срезанные воздушным лезвием стебли флоренита предрастали у него из района, расположенного между ногами и поясом. Таким образом, верхняя часть гардероба была целой. Если повезет, даже не особо вонючей. Как тут с водой? Системы фильтрации не работают, существенная часть трубопроводов была выведена из строя и аварийность сблокирована. Диспетчер задумался. Но, полагаю, можно найти значительные объемы, пригодные для пяти жидкости. Как вы правильно заметили, того, что было в дефиците у десятков тысяч, единицам хватало надолго. Лейтенант, вынужден обратить ваше внимание на полученное мной сообщение, передаваемое войсками союзников. «У тебя есть работающая система связи?» – спросил я, поднимая руки трупа вверх. Тело зараженного было уже порядочно сгостеневшим, но вместе с тем каким-то мягким. Складывается ощущение, будто вместо костей у него тонкие стеклянные трубки, периодически ломающиеся с громким хрустом. Видимо, растущая растительная гадость вымела из организма жертвы весь кальций. Обычный вязаный свитер. Простая одежда, сделанная из натуральной шерсти. Или синтетической, но очень качественной. Хорошо греет, но не более. Сопротивление холоду плюс пять. Пока вы отсутствовали, прибыла на флайре ремонтная команда. Они починили систему связи. Спасатели также используют широкополосное вещание. Думаю, его можно принять не только на обычные коммуникаторы, но и на какую-нибудь достаточно умную электробритву», откликнулся диспетчер, которого я не видел, но хорошо слышал. Обновка мне попалась, скажем так, средненькая, но носить ее однозначно лучше, чем с голым торсом рассекать по прохладным коридорам станции. А то подхвачу еще простуду и буду потом собирать всех флоренитов в округе своим громогласным чиханием. Так вот, обстановка более-менее стабилизировалась, если не считать нашествия многочисленных мародеров. Активные маневры и позиционные бои прекращены, флорениты отброшены к дальним границам системы и вроде бы увлеченно ассимилируют остатки дальних аванпостов. Эвакуационный транспорт императорцев должен пристыковаться к третьему доку через несколько минут. Всем желающим покинуть орбитальный оплот предлагается проследовать к нему. Полководец передал вам указание проконтролировать отбытие выживших. Сам он в настоящий момент чем-то очень занят, и все остальные тоже. Получено классовое задание «Эмигранты». Проверьте, кто и как намерен покинуть пространство, которое вы считаете своим. И примите меры, если сочтете нужным. Награда вариативно, 250 единиц опыта. Штраф за провал, отказ, вариативно. Принять, отказаться. Хм, я задумчиво почесал голову, но аргументов против данного предложения не нашел. Конечно, сильно хотелось бы посчитаться с прибившей меня бандой. И имело смысл продолжить свои поиски выживших, ресурсов и снаряжения. Однако зачем все делать в одиночку, если у тебя есть союзники? Как полагаешь, эти ребята могут нам чем-нибудь помочь в деле зачистки станции? Например, отправить погулять по коридорам роту морских пехотинцев с пулеметами и огнеметами? Конечно, договариваться об этом должен вице-спикер, а не я. Затрудняюсь ответить, — откликнулся Искин. Но окончательный переход орбитального плота под контроль флоренитов точно не в их интересах. Да и мародеров любая более-менее организованная сила старается гонять, поскольку любое оставшееся безысходное имущество она и сама с удовольствием приватизирует. Закончил я его мысль. «Хм, эти ребята не сказали, как долго они будут пристыкованы к станции?» «Стандартным сроком для эвакуационных мероприятий подобного рода является 6 часов», откликнулся Искин. «Разумеется, если рядом вдруг не появятся вражеские корабли, тогда спасательная операция будет свернута немедленно». «Нам повезет. Ладно уж, займусь», — буркнул я, на всякий случай обрабатывая чужой свитер наколдованным горячим воздухом, запросто способным стерилизировать бактерии или мозги близко стоящего человека. Многие бытовые заклинания отличаются от боевых только контролем, а без него никак. Иначе вместо волшебного расчесывания у горя чередея получится какая-нибудь версия чар, снимающих скальп с него самого. Только отправь запрос от моего имени на новый комплект снаряжения взамен утерянного в бою. Больше, чем уверен, у полководца есть запасная снаряга. Тем более не боевая, а для пожарников или представителей иных спасательных служб. Отказан во причине сложной логистики. Спустя 30 секунд откликнулся Искин. Запросить у него более развернутые причины. «Обойдусь», — буркнул я, пытаясь решить вопрос национальной идентификации прижимистого андроида. «Однозначно он или механический хохол, или механический еврей. Работать одному и без связи мне давно уже не в диковинку». Флоренитов в ближайших окрестностях четвертого дока почти не было. Видимо, каким-то образом твари поняли, что им туда ползти не следует, ибо убьют походя. Но сейчас я не тратил время на отдельных растительных тварей. По возможности просто уворачивался от их загребущих листьев пальцев с колючками когтями. Впереди была куда более важная цель, причем даже относительно недалеко. Мне повезло, что эвакуационный транспорт пристыковался не на противоположном конце станции. Пробиваться через ее частично разрушенный и заполненный дикими флоренитами центр стало бы еще тем геморроем. Неспешный бег трусцой с периодическим раздавливанием, плюх наиболее наглым и проворным кустиком, прервал истеричный скрывающийся окрик. «Стоять! Стоять! Не смей приближаться ко мне!» Надревался кто-то пронзительным женским голосом. «Стрелять буду!» Я замер на месте, пытаясь определить, откуда исходит звук человеческого голоса, которому пару секунд спустя добавилось характерное тарахтение чего-то автоматического и огнестрельного, а также вопли, в которых некто извиняющийся хриплым басом обещал намотать кому-то кишки на шею, если он не прекратит огонь. «А, да остановитесь, вы суки крашеные!» Рыкнул кто-то тоном рассерженного льва. «Не подстерегала я вас. Нужны вы мне больно. Не видите, разве у меня ребёнок?» «Ха, да ты бы хоть для приманки выбрала не такую уж уродливую куклу. Уродина!» Выкнули в ответ тонким звонким сопрано. «Она ведь даже на живого младенца не похожа!» Набравший силу, громкий детский плач заставил меня усомниться в словах обладательницы такого шикарного голоса. И резко успокоиться, чтобы во всём разобраться самому. Свернув несколько раз в поисках источника звука, я оказался в одном из основных транспортных туннелей станции. От обычных они отличались тем, что имели высоту потолков около 15 метров, а ширину все 30. Вдоль боковых стен этой космической авеню, местами переграждённой неработающим транспортом, шли предназначенные для пешеходов галереи. Именно с одной из них велась пальба по кому-то, залёгшему в отдалении, отчаянно ругающимся под аккомпанемент младенческого воя. Три изящных фигуры столпились у бортика, и хотя вооружена была только одна из них, остальные две поддерживали единственного стрелка азартными выкриками. «Всем стоять!» Рябкнул я и подпрыгнул высоко вверх, используя левитацию. Мощная, но относительно аккуратная телекимическая плюха повалила всех трёх агрессор с удивительной лёгкостью. Впрочем, этому имелось рациональное объяснение. Во-первых, мои цели весили от силы килограммов 50, а во-вторых, даже сейчас перемещались они на высоких каблуках. Силы безопасности станции. Какого чёрта у вас тут происходит? Ответом ко мне был дружный пронзительный визг на три голоса. Ну и попытка изрешетить из напоминающей формы автомат оружия явно слишком тяжелого и неуклюжего для тонких изящных пальчиков. Вот только все же телекинез помог мне сначала развернуть дуло в сторону, отправив очередь куда-то в потолок, а потом и вовсе вырвала чайно дергающуюся и плюющую смертью штуковину из рук владелицы. Или все же владельца. Одетый в обтягивающие фигуры платья личности... Бегающие по станции на каблуках не могли быть однозначно причислены к одному из полов. Сиськи имелись, причем вполне аппетитные, размеры эдак второго-третьего. А еще косметика, тонкие черты лица и длинные закрученные ресницы. Но в комплект входила и легкая небритость, не менее чем трехдневной давности, и обильная курчавость открытых частей груди. «Это чего, блин, такое?» – осторожно уточнил я, отходя на пару шагов от подозрительных личностей. Оружие, которое уже почти ткнулось в руки сразу же захотелось потереть чистым спиртом в целях дезинфекции и внутрь всей чудодейственной жидкости принять для лечения душевных ран. Скажите мне, что вы представитель какой-то инопланетной расы, сильной экзотической имеющей с людьми лишь случайное сходство. Решившийся своего оружия трансвестит заткнулся первым, а потом еще и смог заставить молчать своих подельников. Он стрел рот и попытался что-то сказать. Ну, я уже перепрыгивал через ограждающую галерею Бортик. Теперь меня интересовала исключительно персона, по которой эта уродливая пародия на человека вела огонь. И принадлежит ли громкий детский плач настоящему ребёнку. Если да, то я троицу извращенцев вновь приложу огненным шаром. И контроль произведу, чтобы уж точно не оставить подранков. «Не подходи!» Круглым голосом ряхнула на меня забившаяся в щель между двумя столкнувшимися транспортными средствами женщина, перерубая каким-то зловещего вида тесаком, тянущегося к ней когти колючками дикого флоренита. Лет я на вид было подполтинник а вес дамочка имела далеко не центнер. Однако, в отличие от предыдущих недоразумений матушки природы, идентифицировалась сия особо однозначно – баба. Из тех, кто коня на скаку остановит и в горящую избу затолкнет. Вместе с седоком, который не воплотил ей элементы за погубленную юность. «Зашибу! У вас кровь течет, мадам. Вам в плечо попали дважды, вон хвостинки и торчат Я точечными ударами огненных стрел избавил улицу от ближайших кустиков, потянувшихся на шум стрельбы. Если хотите, могу закрыть рану, да и ребенка, кажется, надо успокоить. Темно-серого цвета коляска, плавающая на землей на расстоянии полуметра, определенно была настоящей. Кукла могла бы выглядеть как младенец и кричать как младенец, но вряд ли бы кто-нибудь создал игрушку, пахнущую как младенец, которому из-за недостатка воды пару дней не могли толком постирать пеленки. А еще у этого маленького парня, ну или девочки, была очень уважительная причина для пронзительного боя. Четыре тонкие, но вместе с тем должно быть острые и прочные, трехсантиметровые иглы торчали из его летучей колыбельки. Они не могли пробить насквозь материал, из которого сделана левитирующая коляска, но вполне могли достигнуть ее обитателя. «Не подходи!» Женщина, очевидно, страдающая какой-то формой простуды и потому нещадно хрипящая, выставила вперед свое оружие. Последняя, кажется, представляла собой специальный нож для резки мяса, из тех, которыми при нужде можно и кости перерубить. Глаза, защищающие ребенка дамочки, были безумными. С полопавшимися капиллярами и едва нежавшимися в точку зрачками. Может, она под какими-то препаратами? Это бы объяснило легкую неадекватность и нечувствительность к полученным ранам. Убью! Я с некоторым сомнением посмотрел на свои трофеи, но до сих пор плавающий в воздухе на расстоянии метра своего лица. Пневматическая винтовка-вышивательница. Находившаяся примерно посередине между обычным и спортивным оружием, эта винтовка стреляет миниатюрными иглами. Последние не обладают большим диаметром, быстро теряют скорость, имеют низкую точность, да и вообще так себе. Зато резервуар сжатым воздухом является самой сложной частью конструкции, весьма недорог. Тип – обычная, дистанционная, двуручная. Прочность – 79 и 100. Скорострельность – 25 в минуту. Емкость магазина – 25. Физический урон 1550 Держите. Я бестрепетно протянул добытое оружие женщине. Тону его. Магия действует куда удобнее, чем такая игрушка. И запас патронов, для нее самовосстанавливающийся. А для короткой дистанции вообще имеется меч. Если соберетесь убивать, с ним как-то сподручнее будет. Кстати, меня зовут Мирдин Ревел. С недавних пор являюсь исполнительным обязанностей лейтенанта вооруженных сил, планеты Анчар. А вы у нас кто? Несколько секунд, ничего не происходило а потом покрытый белым соком тесак просто шлепнулся на пол, поскольку трясущиеся пальцы схватили за рукоять пневматической винтовки, а в следующую секунду мамаша-малыша, впрочем, скорее крепкая еще бабушка, открыла угарный огонь по галерее, где уже вставшие ноги извращенцы пытались оперативно смыться. К сожалению, бегать они умели быстро. Видимо, сказывалась большая практика. А еще у женщины немилосердно тряслись руки, а потом иглы летели лишь приблизительно в нужном направлении. Решив помочь пожилому человеку, направив вслед бывшему владельцу оружия от души, напитанную магической силой молнию, я очень удивился, когда, достигнувший обтянутый красным платьем спины разряд электричества, рванулся обратно. Против вас применена способность «Кривое зеркало», «Незримая броня рассеяна», «Нанесено 12 единиц повреждения», «Здоровье 1463 из 1475». «Вот пи... нехороший человек, ушел все-таки». Только и мог я сказать, слушая удаляющийся перестук каблуков. От более явных и уместных проявлений неудовольствия меня удержало наличие рядом ушей, которым слушать такое еще рано. Тем более, что боли я почти не испытывал. Практически весь ущерб принял на себя рассеявшиеся защитные заклинания. Но оставшиеся заслужило внимания меньше, чем удар по пальцу молотком. Куда серьезнее напрягало то, что с уменьшением уровня упал общий запас моих пунктов здоровья. Потянувшись проверить, и с облегчением убедился, что запас магической энергии остался на прежнем уровне, в 2500 единиц. «Чего они к вам вообще прицепились?» – подинтересовался я. «Решили, что я охочусь за их припасами, подонки». Голос женщины дрожала не то от боли, не то от стресса. Будто мне с самой Матильде лишот. Есть дело до того барахла, которое они напихали в свои мешки. Странно, не заметил никаких котомок или чего-то подобного, а на потер я лоб бросая взгляд на пешеходную галерею. Судя по манере говорить о себе, а также по видневшимся на пальцах женщины многочисленным перстням с драгоценными камнями, ранее она принадлежала к высшим слоям общества. У одного было вот это ружье, второй какие-то штуки вроде кастетов носил, гладких и даже не шипованных, а третий, кажется, и вовсе ходил безоружным. У него был пожарный топор, только он им в меня и швырнул, но, к счастью, промахнулся. Вот там он лежит, у пешеходного пандуса. Матильда махнул рукой в сторону пологого подъема, соединяющегося ярусами магистрального туннеля. Там действительно лежало нечто пластиковое, ярко-красного цвета и железным полукруглым лезвием. Но на топоры данный предмет походил не очень. Меня больше заинтересовал мешок, краще которого высовался наружу из-бот бортика пешеходной галереи. Руками в них ковыряться как-то западло, а у утилькинезом почему бы и нет. Тем временем женщина подскочила к коляске и принялась обследовать ребенка. «О нет! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Как же так?» Обеспокоенный ее тоном, я осторожно наклонился к коляске, готовясь к худшему, и мысленно уже подбирая слова соболезнования и демона, которого призову и пущу по следу троицы, извращенцев. Но, к счастью, повода вновь обратиться к темным искусствам не обнаружилось. Ребенок выглядел достаточно грязным, жутко недовольным и немного худоватым, но абсолютно точно умирать в ближайшем будущем не собирался. Да, одна из игл пробила коляску, как раз в районе его головы, и сильно поцарапала лоб малышу. И хотя крови на текло немало, как это бывает всегда при ранениях головы, жизни младенца ничего не угрожало. В худшем случае он обзавелся бы крайне некрасивым шрамом. Ну, это не наверняка. У растущих детей подобные отметины имеют тенденцию бледнеть и почти полностью рассасываться. «Верита надо в больницу!» Разума в глазах женщины, которым она на меня смотрела, не было. Только паника, только ужас. Легкий ментальный посыл, которым я попытался его спокойнить, исчез быстрее, чем капля воды, упавшая на горячую сковородку. «Срочно!» «Или...» выжимак верно?» «Спасите его, умоляю!» «Я заплачу!» «У моей семьи есть счета в галактических банках!» «Вирит?» «Это малыш?» «Не волнуйтесь, он вне опасности. Видите, кровь уже остановилась». Я еще раз осмотрел ранку и убедился в правильности поставленного диагноза. И в том, что недолюбливаю мелких детей. Наверное, по эгоистичным мотивам. Ведь они могут ничего не делать, кроме как есть, спать, играть. А вот мне подобное уже заказано. Ну, еще немножечко за то, что в силу человеческой физиологии, человеческие же младенцы не самые чистоплодные существа. А я хоть и маг, но не целитель. И Чарльз, знаю, в основном действенные, но слегка грубоватые. Обычный педиатр подошел бы сейчас куда лучше. Да только где же сейчас его взять? Давайте, доведу вас до эвакуационного судна. Вы же туда направлялись, верно? Нет, это слишком далеко. Женщина вцепила сельвитирующую коляску так, словно собиралась в следующую секунду куда-то улететь на сверхзуговой скорости. «Отведите меня обратно в госпиталь мистера Сейлза. Он поможет. Он все умеет. Все!» «Данная частная клиника стоит на балансе станции», — проинформировал меня диспетчер. А ее руководитель входил в число патрульных сил планеты Анчар. Он вышел на пенсию восемь с половиной лет назад из-за возрастных причин. Соучредителем и главным инвестором учреждения являлась его жена. Больше никакой дополнительной информации не владею. Обратно зацепился я за главное слово в прозвучавшей речи. «Вы там прятались от флоренитов?» «Да, доктор, он бывший военный. Или не бывший, я не уверена». Женщина пожала плечами. «И госпиталь у него больше напоминает крепость. Весь отсек бронированный, турели и аварийные переборки на каждом углу стоят. Станция может рассыпаться, а госпиталь останется. Понимаете, сын с невесткой погибли». А когда все началось, я решила, что к порталу просто не протолкнусь. Ребенка бы обязательно задавили в давке. И потом мы спрятались у мистера Сейлза. Доктор до последнего момента принимал пациентов и пускал внутрь всех желающих. Только после появления штурмовых отрядов флоренитов, закрыл периметр и включил осадной режим своего модуля. И лишь сейчас его снял, когда услышал обращение с эвакуационного судна. Меня послали к ним. Договорились о том, что всех вывезли. Я могу заплатить счет за помощь. За любую помощь. «Они до вас не добрались?» – удивился я, что агрессивные растения оставили в целости несогранности такое крупное скопление людей. Пяток приближающихся к нам флоренитов один за другим взял на себя магаубийца, который после броска в цель неизменно возвращался назад на манер бумеранга. И при том даже почти без отряд магии. «Как так?» Флорениты два часа стучали в шлюсы и стены. Ну, то есть звуки были, как стук, на самом деле это взрывались бомбы. «Было так страшно!» – всликнула женщина. Определенно не умеющая обращаться с детьми, иначе зачем бы она стала так интенсивно трясти младенца, что он только еще сильнее разорался. Похоже, ребенок хотел обратно в коляску, пусть даже не очень чистую, слегка окровавленную. Сегодня мистер Салас услышал передачу военных и послал меня к ним, чтобы попросить помощи. Большая часть раненых не может ходить сама, да и остальные не лучше. У нас не хватает на всех воды, приходится пить трижды отфильтрованные и прокипяченные отходы, и даже физиологический раствор. «Зачем я, дура, внука собой взяла? Ну вот зачем?» Действительно, не самый умный поступок. пришлось согласиться мне с ее оценкой собственного интеллектуального потенциала. Была бумная бы оставила бы ребенка доктору, и не бормотала бы о своих бывших счетах, искушая всех, кто ее слышит, воспользовавшись временной слабостью и беспомощностью такого ходячего денежного мешка. Вот интересно, почему этот военный доктор с взрывоустойчивым госпиталем сам не пошел за военными? Я хотя бы по связи их не вызвал. Впрочем, мог и вызвать, просто эвакуационный отряд не сунуться в глубь станции, подозревая ловушку. Но если капитану вояк сия дама перечислит два 3 годовых оклада, то куда солдатики нафиг денутся? Далеко идти? Нет, совсем недалеко, помотала головой женщина, испугавшись, что неожиданно спасатель ее бросит. С каждой секундой она тряслась все сильнее и сильнее. Видимо, сказывались последствия шока. Я буквально едва-едва отойти от него успела, как на этих уродов нарвалась. «Да вы присядьте, а то на ногах не стоите». Я оглядел туннель в поисках чего-нибудь пригодного на роль кресла. «Сейчас попробую найти иглы к вашему новому оружию». но эвакуационный транспорт». Слабо заикнулась дама, продолжая боюкать малыша. «Мы просто улетим». «Заряженное ружье никогда не бывает лишним, уж поверьте моему опыту». Хмыкнул я, парочкой огненных стрел делая из вылезших из какой-то щели двух ларинитов самоходные факелы. В крайнем случае, подарите внуку и сочините историю, как героически вы его защищали. Будет ему перед чем девчонками хвастаться, когда подрастет. Три вьюка лучше всего выдали изначальную мужскую сущность, встречавшихся мне извращенцев. Ни одна хрупкая леди, которым они пытались выглядеть, никогда не будет таскать у себя за спину груз весом в полцентина. А уже если согласиться исполнять по какой-то причине роль ломовой лошади, то уж точно наполнит поклажу вещами более ценными и практичными, чем дорогой алкоголь. Конечно, кроме него имелось и некоторое количество личных пожитков, но я бы лучше окунул руки в кислоту, чем притронулся к найденным кружевным трусам. В конце-то концов, заклятие незримых перчаток еще ни одного трезвого алхимика не подводило. Виски, джин, бурбон, водка. Я откинул в сторону первый рюкзак, будучи очень доволен его содержимым. Очевидно, это группировка выживших, которым лучше уж было нарваться на кого-нибудь большого и страшного. ломанул ЛК-маркет или виноводочный отдел. Бесполезная дрянь. Напиваться здесь и сейчас – то же самое, что играть в русскую рулетку, заполненную наполовину барабаном револьвера. Только смерть придет в более медленном темпе. Хотя, может, доктору его выдали для дезинфекции? Нет, учитывая, сколько у него скопилось народа, за пронос горячительного к уставшим людям он меня сам на органы пустит. Или на чебуреки. Смотря в каком именно использовании натурального мяса, в его госпитале будет необходимость. Второй мешок порадовал меня чуть больше. Помимо разные дребедени, там нашелся десяток баночек красной икры. Порода рыбы, судя по буквам, называлась галактический алтус. Однако отличие нарисованной картинки от обычной горбуши невооруженным взглядом найти не удалось. Удачная находка. Сейчас как никогда, пригодится сытная пища, которая может храниться очень долго и которую даже не надо готовить. Третий мешок, вернее, вытянутой формы заплечный рюкзак, наконец-то порадовала большой коробкой игол для пневматического ружья и миниатюрным насосом. Еще в нем обнаружились черные свечи, пачка засушенных трав, баночка с подозрительным содержимым, какая-то слегка фонящая магия записная книжка, стопка брошюра о каком-то учении луча, серебряный ножик, подозрительно напоминающий ритуальный кинжал и здоровенный позолоченный солнечный диск с хмурым лицом. Видимо, главарь банды извращенцев корчила из себя просвещенного высшими силами и на полставке подрабатывал колдуном. Или ведьмой. Кто там этих уродцев разберет? «Вы скоро?» — с тревогой окликнула меня Матильда. Она по-прежнему не приставала качать внука, но теперь делала это уже менее интенсивно. Во всяком случае, малыш больше не кричал. Видимо, уснул. Или просто устал вопить и теперь копил силы для продолжения концерта. «Уже иду». Я кинул ей сначала иглы, а потом насос. «Перезарядите винтовку. Не понимаю, как вы могли отважиться гулять по станции с одним лишь кухонным ножом?» Я в молодости ходила в кружок боевого фехтования. Подобранный сполотесак вонзился упавшему с потолка флорениту прямо в плодоножку. Еще один его приятель медленно пополз над его головой к месту, откуда десантировался предыдущий. «Хм, вот почему они так часто нападают сверху? Кусты при желании умеют перемещаться по вертикальным поверхностям». Отец сколотил свое состояние на фрибустер. Он меня заставил фехтовать. С дикими флоренитами, если их немного, справиться легко. А вот попадись мне десантник, или, хуже того, шаротанг, я уже не столь молода, чтобы надеяться от них убежать. Ладно, давайте пойдем, Вериту нужен доктор. Дорога оказалась действительно близкой и почти безопасной. Флоренитов на пути нам почти не попадалось. Их концентрация в этом месте станции была даже ниже, чем у четвертого дока. И очень скоро я понял, почему. Из бокового коридора на перерез нам выполз на максимальной для себя скорости очередной дикий куст, который поразительно различался от остальных нормальных собратьев. Его листья пестрили дырами, а кожа кора была покрыта сплошным ковром серого цвета, шевелящимся и жадно жующим. Бесчисленные насекомые, напоминающие сантиметровых крылатых муравьев, заживо расчленяли агрессивное растение челюстями, составлявшими не менее трети тела. Не бойтесь, это жучки доктора. Их роль входит в систему активной обороны госпиталя. «Внутри имеются целые секции, в которых построены ульи», — успокоила моя спутница, — когда в руке сам собой зажегся огненный шар. «Они не едят мясо только флоренитов. Ну, возможно, еще на растения в оранжереи набросится но она от нас далеко». «Какой интересный этот человек, доктор Сайлз», — пробормотал я, рассматривая, как торопливо удаляется пожираемый заживо куст. «Рой агрессивных насекомых не очень удобный противник, особенно если достаточно разумен». Можно истребить 90% мелких тварюшек, но оставшиеся 10 рассеются на территории и будут ждать снятия защиты, а потом нападут и цапнут. Сразу видно для вашего доктора, слово «биотехнология» вовсе не является ругательственным. «Да, он профессионал», — с гордостью подтвердила дама, придерживающая плывущую рядом с ней коляску с внуком. «Только он не человек. Это ничего?» «Я не расист». «Интересно, какой расе принадлежит данное существо с медицинским образованием?» «Скорее всего, эльф». Эти ушастые зазнайки всегда были на «ты» с «магией жизни». И рой специализированных хищных насекомых в оборону доктору их лесов вписан в первую строку из классических методов борьбы с народными захватчиками. Есть народы, образ которых вызывает у меня отторжение, но отдельным их определить не. Но отдельным их представителям данный факт нисколько не мешает оказаться достойным уважения личностями. Коридор, по которому мы шли, раздался в стороны открывая закопчённое многочисленными взрывами пустое пространство, куда кроме него сходилось также ещё 6 или 7 турелей. Судя по остаткам грунта по углам, раньше серую и мёртвую поверхность тут облагораживали газоном. Сердцем же данной транспортной развязки очевидно являлось то, что спряталось за преграждающими дальнейший проход неимоверно толстыми металлическими створками радикально чёрного цвета. Штурмующие выбили в дверях госпиталя торчащие рваными краями кратеры центральный и самый большой, из которых достигал и 3,5 метра в глубину. Однако, чтобы пробиться внутрь, этого оказалось мало. Не знаю, как Скарлупа защищала местный реактор, но если она была тоньше, то удивлюсь не сильно. «Не подходите», — тронул меня за руку Матильда. Доктор обещал прорастить две три ловушки перед входом. Чтобы их дезактивировали, сначала нужно быть идентифицированным. «Так, где же это?» «Он ведь показывал мне». Женщина отошла в дальний угол отсека, где еще сохранялись остатки газона, а потом принялась плевать на похожую зелень. Не успела я подумать, что для нервов пожилой леди пережитая стало слишком большим испытанием, и она свихнулась, как нагромождение черного металла дрогнула, а потом с душераздирающим скрежетом створки разошлись примерно на 20 сантиметров. Но за ними не было видно абсолютно ничего, внутри госпиталя царил непроглядный мрак. Причем даже для магического зрения. Однако нос доносил арматы множество скученных и немых человеческих тел, а уши улавливали отголоски встревоженных голосов и чьи-то стоны. «Матильда, это нормально?» — уточнил я, нервно комкая в ладонях огненный шарик. За неимением гранат он почти всегда врывался первым в то помещение, которое приходилось штурмовать. Травка, которую столь своеобразным образом окропила пожилая женщина, слегка зашевелилась при полном отсутствии ветра. Самостоятельно двигающиеся растения с недавних пор вызывали у меня ассоциацию исключительно с угрозой самому стать удобрением для слишком умных и злобных кустиков. А то выглядит как-то подозрительно. Но я же говорила, доктор – бывший военный. Он слегка параноик и все подряд заставил системами обороны и биоидентификации которые заработали на основе технологий флоренитов. Отмахнулась женщина, бестрепетно проталкивая коляску впереди себя, непроницаемый для взгляда мрак. «Мистер Сайлз!» «Как хорошо, что вы уже тут. Пожалуйста, посмотрите Вирита!» Громкий плач, раздавшийся тут же, лучше всего остального доказал хорошее состояние младенца. Больной ребенок так громко и долго не будет орать, если врать своим прикосновением его случайно разбудил. Ладно, в конце-то концов у меня остается еще 98 попыток исправить ситуацию. Задохнул я и шагнул в двери госпиталя. Обступивший со всех сторон мрак, немедленно очень захотелось попытаться разрезать многоубийцы на множество мелких и безопасных кусочков. Секунду вокруг царила непроницаемая тьма, а потом она сменилась мягким белым светом, множество ламп. В небольшом холме, напоминающем участок парка, из-за покрывающих все лиан и растилающейся под ногами высокой зеленой травы, находились я, Матильда и огромный паук уже практически откусивший голову младенца своим страшными зазубренными челюстями, при полном попустительстве спокойно смотрящий на этой женщины. «Засада!» — непонятно кому, — заорал я, одновременно броском и стараясь снести с люльки мерзкую тварь, дрожь на себя ребенка телекинезом и переместить собственную тушку обратно в коридор на максимальной скорости. Вы находитесь в зоне воздействия. Поле подавления магии. Эффективность заклинания, использующих ману умений и псионетических навыков, понижено на 85%. Из-за внезапно устроившего забастовку дара удалось только последнее. И то непосредством левитации, а банально ножками. А вслед мне уже летела орда насекомых, брызнувших из свисающих потолка лиан потоком. Впрочем, их роят, от меня отрезали сходящиеся монументальные створки. Механизм работал быстро, однако недостаточно быстро, чтобы раздавить боевого мага, которому вдруг отказал его дар. Правда, клинок остался внутри клиники, не успев вернуться обратно бросившего ему руку. Но ничего, ставший часть у меня артефакт не потеряется. Верну его, когда как следует подготовлюсь к штурму этого осиного гнезда. Но сначала надо вернуться обратно в док и выбить из полководца нормальное снаряжение и оружие. «Лейтенант, в чем причина вашего неадекватного поведения?» – осадумился диспетчер, когда я изложил ему ситуацию. От клиники и возможной погони мне пришлось улепетывать на максимальной скорости без остановок. Слорениты, попавшие на пути, вряд ли успели даже понять, откуда взялся колыхнувшие их листья в воздушный поток. Мне кажется, доктор Сайлс не давал никаких поводов для агрессии. Информация не полна. «Какой еще доктор?» Прохрепел я, чувствуя, как легкие пытаются через горло выбраться наружу. «Интересно, будет у противника мотоцикл? Смог бы он меня догнать? Настоящий боевой маг может обогнать стрелу из арбалета. Главное, чтобы он успел увидеть, как летит она в него». «Не было там никакого доктора!» Там куча какой-то генномодифицированной дряни, явно находящейся в родстве с ларинитами, и паук, который готовился сожрать ребенка. Доктор Сайлз не арахноид. Он ракообразный, круглой формы», — вообразил диспетчер, а после вывел голограмму, вскрапкивающуюся на люльку твари, которая при более тщательном осмотре действительно слегка напоминала краба. Во всяком случае, две миниатюрные четырехлапые клешни выходили из-под его животика вперед. А еще у него над головой появилась заботливо установленная ИСКИНом подпись. Издевательски ведущая сверху вниз стрелочка, в корне отрисающая возможность что-нибудь понять не так. Кстати, он органически не может употреблять животную пищу. Желудки представителей расы Реншелли просто не приварят мясо. А на использование адаптивных технологий флоренитов у официальных медицинских учреждений всегда должна иметься лицензия. Они же наиболее эффективны и доступны для восстановления тел живых существ. Во всяком случае, в нашем секторе космоса. Специализированные медицинские наноботы из центра галактики их превосходят. Да вот только для массового применения населением они совсем не годятся из-за своей цены. Это ракообразный на самом деле доктор? Не доктор какой-нибудь там э -э, ксенологии, а доктор медицинских наук? Унылый приспросил я. Тогда попробую докричаться до него по сети, узнай, примет мои извинения. Обратный путь занял раз в десять больше времени. Мышцы зверски болели. Ну, хотя бы стоять на пороге не пришлось. Ройс, реагировавший на атаку насекомых, уже успокоили и загнали обратно. А бронированные створки приглашающе распахнули. На меня уже далеко не первый раз так реагируют. Я даже привык. Спокойно разговаривал со мной глава клиники, еще не так давно работающие в лазарете патрульного крейсера, имеющие звание лейтенанта запаса. По дороге в госпиталь диспетчер вывел мне краткую сводку о представителях данной расы, после которой я заподозрил крабообразных Реншелли в искусственности происхождения. Слишком уж подходило сочетание эдитической памяти, позволяющей сходу видеть внутренности людей, электромагнитного зрения, заменяющего небольшую химическую лабораторию обмена веществ, и абсолютной точностью движения для игрока, собравших отыграть во вселенной нереальности роль медика. А негуманоидность, небольшие размеры, отратный облик и невозможность использования наиболее распространенной модели снаряжения наверняка шли в качестве штрафов. Ну просто чтобы уравновесить баланс. По крайней мере, у вас не было дробовика. Последний раз, когда меня сочли опасным хищником, вместо одного единственного скола на панцире я получил целую дюжину. Открыта внутренняя локация. Госпиталь доктора Сайлза. Чудом уцелевшая частная клиника, обитатели которой знают толк в собственной безопасности. Здесь вам могут оказать первую помощь. Пришить на место оторванную конечность или даже сделать качественный протез. Но не задаром, поскольку скопившиеся в данном месте выжившие испытывают жесткий дефицит буквально всего. В настоящий момент, напоминающий жителя глубоководного моря, доктор, цепляясь за одежду одного из своих помощников, выглядящего как классический бомж, такой же немытый, заросший и в обносках. Вода внутри попавшего в осаду отсека являлась действительно жутким дефицитом, и запасов одежды не имелось. А медицинские дроиды, которым поступали раненые, срезали ее с пациентов без всякой жалости. Он из отзывался на имя Гарри и заметил удравшую вместе с внуком вглубь госпиталя Матильду. А еще он, похоже, планировал прогуляться со мной до эвакуационного корабля. Иначе зачем бы ему понадобился огромный рюкзак за плечами и потертая кобура на поясе? И еще раз извините. Вздохнул я, поправляя покоящийся в ножнах клинок. могу Могоубийца ударил в хитиновую броню доктора, но не пробил ее. выход из планеты, обладающие весьма высокой гравитацией, представители расы... Реншелли размерами и весом совпадали со средним размером черепахой. Однако, помимо прочих преимуществ, их панцири с возрастом накапливали в себе отложения разных металлов, и у достаточно старых особей оказывались в прямом смысле слова «крепче железа». Правда, из-за ограниченности движения внешнего скелета разумные крабы выглядели довольно медлительными по сравнению с обычным человеком. Но «Вы бы хоть одежду носили, чтобы вас нельзя было принять за неразумное существо?» «Не могу, она мне глаза закрывает», — моргнула одна из незамеченных поначалу бусинок часто натыканных по всему панцирю негуманоидного медика. На его морде, состоявшей оказалось из одних сплошных чулестей, выделенных отдельных организмов зрения действительно не имелось, и даже намеков на них. Людям этого не объяснить, но психологический дискомфорт жуткий. Наша раса, кстати, одежду, как таковую, так и не забрела. Сразу перешла на пилотируемых роботов, в кабине которых мы чувствовали себя комфортно. Но единственный имеющийся у нас рабочий экземпляр такого оборудования сейчас у жены. Мой же изъела кислотой, когда я встретился от шаротанков, и закрывал бронедверь клиники. «Да, солидная у вас тут система безопасности», — покосился я себя за спину, где вновь были приоткрыты на какой-то метр толстые черные створки. Флориниты, кстати, не дожали обнаруживающуюся преграду до конца совсем чуть-чуть. Им оставалось прибуриться всего сантиметров через 40 металла, чтобы заглянуть внутрь. И тогда бы растения близко познакомились с роями генномодифицированных насекомых являющейся основной местной активной системой обороны. Сам бы на такую фортификацию никогда не нашел бы денег. Мы даем потомство лишь один раз в жизни, и когда жена сделала кладку тут, пришлось прилагать все свои силы, чтобы защитить это место. Перемещать икринки нельзя, иначе гарантирован целый букет младенческих заболеваний, пошевелил своими челюстями доктора Очевидно, таким образом он компенсировал фактическое отсутствие мимики. Однако на такое количество народа, которое присутствует здесь и сейчас, мой госпиталь просто не рассчитан. «Я согласую вашу эвакуацию с начальством сразу же, как только смогу добраться до средств связи», — пообещал я. «Не сомневайтесь, ради такого количества народа они все-таки пришлют сюда поисковую партию». «Да, было бы неплохо», — присал подбородок Гарри. «В данный момент выполняющий для крабообразного инопланетянина роль сидения. Или насестра». Хотя жаль, что Матильда Лишот так и не добралась до эвакуационного транспорта. Она, конечно, балмошная особа, но принадлежит к одной из знатнейших фамилий наших императорских соседей. Союзники бы трижды подумали, прежде чем затевать инциденты, которые могли бы затронуть представителей данного семейства. Да и от пары тонн гуманитарной помощи, считая их рода, не обенели бы нисколько. «Инциденты», — приговорил я по слогам, начиная понимать, что все не так радужно с эвакуационным транспортом. «Впрочем, когда и где мне доводилось сталкиваться последний раз с простыми проблемами?» «Мне не нравится, как это звучит», и, само собой, следом напрашивается слово «прецеденты». «Были?» «Много раз, особенно в последнее время», — кивнул головой мужчина, едва не встряхнув висящего на его груди доктора. «Патрульные соседи обвиняли в пиратстве наши корабли, захватывали их и не оставляли выживших. Игнорировались призывы о помощи, когда настоящий космический грабитель нападали на суда». Пролетали мимо спасательных капсул, оставляя чудом выживших людей задыхаться в пустоте космоса. А их появление в границах нашей системы... Его ждали раньше, намного раньше. Патрульные флоты, когда соседи держали на границах обязаны были прийти на выручку против общего врага в течение 12 часов. Шелкнул челюстями доктор. Очевидно выражение годования. Я знаю, сам участвовал в учениях, где члены нашего военного союза отрабатывали взаимодействие при чрезвычайных ситуациях но оба флота синхронно задержались аж на трое суток, за которые флорениты сломали оборону сначала на дальних поступах, а потом добрались и до сердца системы. «Пссс», — цыкнул зубом я, все больше и больше беспокоясь из-за возможной помощи и тех, кто может ее оказать. Я бы сказал, что это попахивает заговором. «Смердит, как сдохший мегазавр», — согласился со мной доктор Сайлз. «Кстати, а почему вы не располагаете средствами связи прямо сейчас?» «Повстречался с крупной бандой весьма везучих мародёров. Пришлось оставить им свой скафандр как трофей», — поморщился я. «Кстати, советую проявить разумную осторожность. Вы правильно делали, что не рисковали усовываться за пределы клиники и хранили радиомолчания. Орбитальный оплот сейчас совсем небезопасен. И я не уверен, что даже прибывший эвакуационный корабль исправит ситуацию». В щель между створками сунулся был глупый и неразумный флоренит. Однако вряд ли растение успело как следует порадоваться ассортименту найденной им добычи. Из живого ковра травы, свежающей вниз потолка лиан, с жужжанием влетели тысячи насекомых. Причем даже навскидку. Принадлежали они не менее, чем к десятку специализированных видов. Они имели громадное жало. Или яйцеклад, что было для жертв намного хуже. Другие уже в виде крылатых муравьев щеголяли гипертрофированными челюстями. У третьих имелось внушительного вида брюшка, в котором что-то плескалось, либо яд, либо кислота. Я предполагал нечто подобное. Задумчиво проговорил доктор Сайлз, наблюдая за тем, как рой, подчиняющийся ему существ, прячется обратно. Остатки флоренита теперь сложно было найти даже с микроскопом. Кстати, не согласитесь ли вы проводить к нему Гарри? Он один из немногих, кто имеет шансы выдержать дорогу туда. И при необходимости обратно. Мне придется идти не с пустыми руками, улыбнулся заросший щетинный мужик. Возьму с собой собранные с миру по нитке деньги, ценности, оружие. Посмотрим, не отберут ли их. А если да, то очень интересно, что именно они возьмут и как это сделают Дополнено классовое задание. Иммигранты. Получено дополнительное задание. Кто в овечьей шкуре? Товарищи. К нам могут прийти такие товарищи, которые нам совсем не товарищи. Товарищи, будьте бдительны. Награда. Вариативно. Улучшение отношений с выжившими жителями станции на 15 единиц. Улучшение отношений со всеми членами фракции Госпиталь доктора Сайлза на 30 единиц. Штраф за провал. Вариативно. Ухудшение отношений с выжившими жителями станции на 25 единиц. Ухудшение отношений с искинами станции на 10 единиц. Что ж, не вижу ничего невозможного. Ухмыльнулся я, не собираясь отказываться от подобного предложения. Доктор, как насчет того, чтобы выделить нам группу прикрытия? Как дела у вас с людьми и оружием? Печально. Беоружие на управление и создание которого я специализировался во время службы не может удаляться от своих ульев на большое расстояние. А чтобы хоть один из них привести на новое место, понадобится три работающие грузовые тележки и лабораторное оборудование, которого в открытом доступе нет, ответил доктор, еще раз щелкнув челюстями. Мне помогали работать по клинике шесть человек персонала, имевших военную подготовку. Сейчас трое из них едва волочат ноги, еще двое погибли, а последний пропал без вести. Он пытался эвакуировать свою семью, но до закрытия дверей он так и не вернулся. Есть несколько магнитных лазерных винтовок, а также один плазменный дробовик. Вот только боеприпасов к ним почти не осталось, в лучшем случае наберется полторы обоймы на ствол. Но даже их вручить некому, поддержал доктора Гарри. Выжившие гражданские тоже представлены некомбатантами, в том числе и мной, выжившим бухгалтером. Умеющие сражаться пытались пробиться к порталу или отражали атаку флоренитов. Даже леди Матильда, по сравнению с большинством из нас, первоклассный боец. «Значит, можно рассчитывать только на себя», – уныло констатировал я, – понимая, что из этого направления помощи не будет а, скорее всего, в госпиталь подкинет еще и новые трудности. Надеюсь, хоть опыта за их преодоление отвалят по достоинству. Ладно, справимся. Не нужно быть таким печальным, душка. Нежный бархатный голос, раздавшийся из-за спины, заставил меня вздрогнуть, мгновенно развернуться. Первой мыслью, которая пришла на ум при виде его обладательницы, было намерение где-нибудь уединиться с этой медсестричкой. А второй – разочарование и понимание, что помимо спален, расширенной комплектации, местная промышленность выпускала еще и больничные палаты класса люкс. Причем полный люкс. Если тебе поцарапают пальчик, то я его вылечу. А сейчас можешь попробовать вкусненький витаминный коктейльчик, который я сделала специально для тебя. Невысокая, примерно 1,65 м, фигура целиком состояла из гладкого голубого металла сиреневого цвета специализированный под офисный костюм корпус робота. Тем не менее, в нужных местах попорщился весьма заметно. Причем дизайнеры каким-то образом сумели добиться такого эффекта, что при виде всех этих выпуклостей и вогнутостей мужской организм сначала делал стойку. И лишь потом задавался вопросом, а на что именно? Правда не меньше, чем соблазнительные изгибы, моим вниманием завладел стакан. Простой пластиковый слегка помятый. На краев полный некой темной пузырчатой жидкостью сильно напоминавший патентированный очиститель для чайников и растворитель асфальта марки Кока-Кола. Пустующий желудок буркнул, напоминая о том, что он с голодухи переварит даже гвоздь. И даже то, что теоретически может этот самый гвоздь с течением времени в себя растворить, тоже переварит. Искин. Панацея. Помощник и компаньон доктора. Из той же серии, что и полковывозец. Фактически его сестра представил механическую девушку Гарри, а потом громким шепотом добавил. Дважды привлекалась к ответственности за использование экстремальных препаратов на пациентах, не дававших своего согласия испытывать новые методики. Ну, законы всегда мешали разнообразным талантам полностью проявить себя, пожала плечами женщина из Кин. И бросила на меня лукавый взгляд из-под длинных ясниц. Так, а кто это без спроса тянет мой коктейльчик через телекиническую соломку? Жидкость сильнейшим обжигающим горло... Ментоловым вкусом тонкой струйкой стекла мне в рот. К сожалению, ее оказалось не так уж и много. Смочить горло хватило, а вот приглушить зарождающийся голод – нет. Впрочем, в качестве компенсации за малое количество предложенный мне андроидом витаминный коктейльчик порадовал меня рядом интересных эффектов. Иллюзия – все знания. Ваши глаза видят вроде бы все то же самое, но намного четче, чем раньше, и сами по себе подмечают интересные детали. Со слухом, нюхом и остальными естественными чувствами произошли точно такие же метаморфозы. Восприятие плюс 15. Докончание до 4 часа 34 минуты. Легкоусваиваемое топливо. Набор тщательно подобранных стимуляторов помогает организму лучше использовать имеющиеся ресурсы, а заодно несет с собой все самое необходимое для экстренной починки и восстановления запаса сил. Восстановление маны увеличено на 35%, регенерация жизни на 12%, накопление усталости снижено на 48%, до окончания 3 часа 12 минут. Сенсорная перегрузка. Из-за резкого увеличения объема, поступающей к мозгу информации, он стал хуже справляться с нагрузкой. И еще долго будет отходить от подобного шока. Интеллект 10. До окончания 12 часов 5 минут. Недурно. Оценил я открывающуюся картину воздействия на собственный организм. Можно приходить с собой пару бутылочек этого коктейля? Он быстро портится. Общавшаяся через мариентку андроида электронная дама изменила лицо своей материальной аватары на печальную гримасу. Но если вы зайдете ко мне, то я найду, чем вас еще угостить. А если принесете оказавшиеся вдруг в резком дефиците компоненты... Внутренняя локация госпиталь доктора Сайлза дополнена. Найдена лаборатория нейрогенического алхимика. Питающую искреннюю любовь к искусству разложения, синтеза и трансмутации, иск ин панацея, не имеет возможности лично оценивать свои творения, поэтому радушно встретит всех, кого не отпугнут ее эксперименты. Вот говорили же мне не ставить помощником полностью свободный искусственный интеллект. Да еще и с гуманоидной основой психики. ну ведь предупреждали. Сложно выражать эмоции, не имея лица как такового. Однако доктор Сайлз справился. Вот почему я их всех не послушал и вытащил тебя с крейсера, где мы служили. Пойдемте, это у них может быть надолго. Тронул меня за плечо Гарри, снимая себя негодующего крабообразного медика. Тот от возмущения даже перестал разговаривать человеческим языком. Зато начал пахнуть словно облитая духами помойка. Судя по тому, что остановившаяся на пороге госпиталя методическая женщина ответила волной не менее сильных ароматов, родной речью разумных ракообразных являлись химическое письмо. честно говоря, миссис Сайлз иногда начинает задаваться вопросом, кто именно тут жена доктора. По слухам, она и раньше панацею ревновала, когда та была всего лишь бортовым компьютером. А уж после того, как проф заказал ей несколько автономных шасси,